Часть 15. Сорванный эксперимент. Отправив семейство конца и на трудотерапию после раннего завтрака, на этот раз я не стал тратить время на контроль их действий, провожать до места работы, желая освободить как можно больше времени для экспериментов с духовными камнями. Эх, лучше бы я дополнительно потратился и снял номер в гостинице, чем остался это делать в нашем доме. Гостиницы как раз опустели из-за снятия осадного режима. И занять номер уже не было такой огромной проблемой, как раньше. Но я не переосмыслил этот момент и допустил досадную ошибку. Мне не нужны были лишние свидетели, и я был уверен, что у меня есть масса времени. Но все пошло не по плану. Начал я, как и планировал, с духовных камней второго уровня, точно зная, сколько у меня сейчас духовной силы, и отметил ее напор на своем личном показывающем кристалле. Мой первый эксперимент состоял в выяснении длительности поглощения таких камней и потерях духа при разнице в один ранг. Всего через два часа я пришел в себя, сделав несколько важных открытий, и получил удивительное откровение. Нет никаких изначально злонамеренных, желающих во что бы то ни стало причинить вред обитателям людских городов зверей. Они просто живут своей жизнью, а если и атакуют охотников, то просто защищаясь, загнанные в угол, как делали бы это и против своих естественных врагов. Большинство животных предпочтут сбежать, даже будучи хищниками, от превосходящего числом слабого противника. Вот и этот зверь, чей путь от рождения до гибели я отследил, был обычным животным, как и любые другие животные на земле. Он играл и баловался со своими братьями и сестрами в детстве, веселился и осваивал законы стаи в юности. Охотился, когда достаточно подрос, а потом защищал уже свое собственное потомство, свою стаю, постоянно страдая от нападений людей, устроивших охоту на территории проживания его вида. В увиденной истории я проник в окружающий барьер мир глазами животного, которое просто хотело жить и наслаждаться жизнью, но было убито охотниками, как и вся его стая. Поглощение этого духовного камня дало ясное понимание, что звери ни разу не плохие, и большинство из них никогда не атакуют просто так. Если и есть в окружающих город лесах звери-убийцы людей, то это несчастные одинокие существа, потерявшие свои стаи, поголовно истребленные именно людьми. Они мстят за убитых детишек и взрослых сородичей. Но и это, скорее, исключительные единичные случаи. Люди в подавляющем большинстве случаев нападают на зверей первыми, так как умники-демиурги поместили внутрь них кристаллы духа и завязав механизм самосовершенствования на противостоянии внешнему миру. Совершенно идиотская идея сравнивать, кто изощрений справится с задачей истребления других живых существ и таким образом по находчивости, настойчивости Еще не весь чему определять победителя. Для пропитания людям столько охотиться не потребовалось бы. Большинство магических зверей убивали только ради их кристаллов. И разумеется, что при таком раскладе звери будут бояться и ненавидеть этих безжалостных двуногих. Им приходится защищаться от безвыходности. И это неожиданное понимание заставило относиться к животным и даже монстрам, которых мы так называем, из-за их необычного или устрашающего вида совсем по-другому. Выяснив у людей на улице, сколько прошло времени, Я отметил, что камень дал примерно 10 духовной силы на шкале моего кристалла, что соответствовало лишь половине от того, что я должен был получиться слабого духовного камня с наполненностью на уровне номинала. В этот момент мне нужно было остановиться, сделать паузу, прогуляться или перекусить. Но на радостях, что байка про сумасшествие всего лишь байка, я решил, что успею культивировать еще несколько раз, пока все вернутся с работы. С виду, ничем не примечательный и слабый камень, вопреки приметам, оказался максимально наполненным. И я увидел жизнь убийцы Марка. Даже удивительно, каким чудом этот камень попал именно мне в руки. Красногривая обезьяна жила в стае и стала такой же несчастной жертвой охотников, как и зверек до этого. Она напала из безысходности, в приступе ярости. Пусть сам Марк и не был из числа охотников. Он выглядел, пахнул и вел себя, как они». Когда я увидел принадлежащее теперь мне тело со стороны, втаптываемое в землю, я ощутил эту праведную ярость, даже не испытал никакой жалости к парню, вторгнувшемуся в места обитания обезьян ради охоты. Это дополнило мою картину мира. Города окружают постоянно подвергающиеся атакам охотников звери, которых сами охотники сделали агрессивными к людям. А чем дальше от этого ближайшего к барьеру кольца, тем меньше звери знают о людях, ненавидят или опасаются их. Причем демонические звери вообще отдельная история. Они вообще ни в чем не виноваты. Просто безвольные жертвы чужих манипуляций. Стало грустно. Боги стравливали зверей с людьми себе на потеху. Я должен был все это прекратить. До сих пор не до конца сформированная цель обрела более твердое основание. Я спасу или разрушу лестницу совершенства, но доберусь до демиургов, чтобы втолковать им, что их игры не просто бесконечно жестоки, но и бессмысленны. Кто-то должен это сделать и если другие претенденты на место среди богов будут мне мешать, я их подвину». Начало уже положено. Демоническое вторжение неожиданно обернулось большими полезными приобретениями. Только бы претенденты других богов не остановили мое восхождение к вершинам могущества, организовав раннее нападение или оказавшись несопоставимо сильнее меня на данный момент. Они захотят меня уничтожить, только получив своевременную подсказку от крыши. «Само демоническое вторжение» так неожиданно произошедшее гораздо раньше, чем его ожидали, и прямо возле моего дома уже наводило на мысль, что конкуренты начали действовать. Интересно, все демиурги видели, во что я обратил для себя столкновение с двумя сотнями сильных монстров? Нет, мне нельзя слишком долго тянуть. Как только я показал себя, конкуренты активизируются. Мои враги могли уже быть на полпути к Южной Флавии. Эти мысли подтолкнули меня поскорее взяться за следующий духовный камень. Я не проверил, сколько прошло времени после второго сеанса культивации. И вообще немного потерял чувство реальности. Я незамедлительно потянулся к следующему духовному камню, вполне сознательно схватившись за тот самый крутой и наполненный из мешочка с третьим уровнем. Моя непростительная ошибка. Все-таки ощущения прошедшего времени в культивации и вне сильно разнятся. Для меня все еще по ощущениям было утро, а наступил вечер. Да еще и этот особенный камень оказался не сильным, а лучшим, как по уровню, так и по наполненности. И меня засосало на полтора суток в мир жизни львов-оборотней. Они красавцы, и ломать все вокруг для них любимое развлечение. Прирожденные вандалы. Когда пришел в себя семейство концаев, все в сборе с наслаждением прохлаждалось вторым выходным дома. Какая такая работа? Не, не слышали. Раз новый глава семьи отдыхает, то и им можно. Слышу, радуются, щебечут, запахи приятные вокруг витают. Видимо, горячие выпечки с фруктами накупили. А когда присмотрелся, что творится вокруг, офигел. Хозяюшка, за непонятно откуда полученные деньги, тарелки серебряные для статуса и красоты прикупил на стол. Внутреннее убранство дома тоже заметно преобразилось. В моей голове возник резонный вопрос, за чей счет пируем? Глядь, а камней-то моих уже рядом нет. Не дождавшись моего появления у дома позавчера вечером, Рамп взломал дряхлую дверь. А там я в культивации сижу с восемью духовными камнями второго уровня, еще семью третьего. Бери, не хочу. Блин, я обвинял ланчера в беспечности, а наступил на те же самые грабли, причем с разбегу, и облажался куда сильнее. Разумеется, камни семья увидела, разложила их на столе, и мой младший братец тут же узнал в них нашу добычу времен первой волны вторжения. Или было темно, или он от работы совсем ослеп, или на него кто-то надавил. Но заодно он узнал и те камни, что я пару дней назад обменял у торговца на базаре. Все Ланчер признал. И тут же, памятая в уме, что это же его доля, подарил любимому папке с мамкой. Щедрая душа. Золотой ребенок. Когда я вскочил с кровати и взбешенный спросил, где, суки, мои камни, Рамп с ли спрятались за спину Ланчера, заставив его пролепетать мне весь этот бред. Вначале, конечно, никто не собирался без меня ничего продавать. Я ведь теперь глава семейства. Но я так долго не выходил из культивации, что Рамп осмелел, и подбиваемые Лией срочно решили все продать пока Деспод бессердечный не очнулся и опять не отобрал ценности себе. Благо, хоть низкоуровневые камни золотишком и серебром наемников, я спрятал в закуток за очагом. Их никто так пока и не нашел и не оприходовал, как очередные семейные деньги. Мы ведь семья, а значит, все, что принадлежит голове, принадлежит и другим ее членам. Логично же. Они бы и голову крикуна-падальщика, а вернее, кристалл из нее продали, если бы я ее сразу по приходу не прикопал за домом. Так как она так плохо пахла, даже завернутый в несколько слоев мешковины, что я с огромным трудом подавлял рвотный позыв, пока донёс ее из предместий к нашему дому. Внутрь дома такое тащить было категорически нельзя. Но все ценное, что любимые родственники нашли при мне, пока я был в культивации, они умудрились продать очень быстро. А еще быстрее накупить на её часть какого-то хлама. У нас в доме прямо чаша изобилия. Новые мягкие набитые гусиным пухом подушки, перинка для лии и Весты, новое платье той и этой. Одежда для Рампа и ланчера, шкаф. На кровати дорогущие покрывала куплены. Старые, дешевые, сучковатые кровати, кроме той, на которой я сидел, заменены на новые. Добавилось стульев. Теперь их стало пять по числу членов нашей замечательной семьи. Лия и Рамп даже вновь стали улыбаться и восторгаться своими детьми. Прямо семейная идиллия. А когда я очнулся, опять их построил и вник весь устроенный этими людьми бардак. Два тунеядца запели, как оперные певцы что их дорогой старший сынок-кормилец, огромный молодец, раздобыл для семьи настоящие сокровища. Рамп их по-быстрому и оприходовал через каких-то своих знакомых дельцов. Зачем его любимому сыну напрягаться и куда-то ходить? Он все сделал за него в лучшем виде. Тем более деткам, слабыми медными рангами, такие дорогие духовные камни пока не нужны. И вообще, большие деньги, деткам, не игрушка. Короче, все, суки, продали, до чего руки дотянулись, меня даже не спросив. Хотя, надо признать, Товарищи Рампа обошлись с ним еще по-божески, сучили ему денег не по самому минимуму, а немного выше обычных скупочных цен, примерно на 30%. Хотя я в случае устройства аукциона получил бы почти в два раза больше. Рамп озвучил общую полученную им сумму, и сколько из нее уже не пошло на погашение долга, так как были сделаны множественные полезные покупки. Ему удалось выручить 1840 золотых, и они ни гроша ракуном из этой суммы не вернули уже умудрившись потратить немногим больше трех сотен на создание повышенного комфорта. Даже в обед к нам кухарка приходила готовить заплату. Жизнь налаживается. Я устроил этому дебильному семейству полный разнос, назвал их всех безнадежными идиотами, транжирами и потребовал, чтобы они оставшуюся часть отдали в уплату созданного ими же долга, иначе я откажусь помогать гасить остальное. Сходил вместе с рампом в особняк клана Ракун и для округления цифр Погасил часть в размере 1510 монет. Осталось погасить еще 4000, вместо двух, как я рассчитывал с имеющегося на моих руках. После этого я вернулся домой, забрал из тайника за очагом кошели наемников, отдал ланчеру его мешочек с низкоуровневыми духовными камнями и даже голову крикуна откопал. И замотав ветошь, с собой прихватил, чтобы без нужды больше в этот дом не возвращаться. Сказал всем, что раз они такие умные и работа не для них, Пусть потом не обижаются, что докатились до крайней нищеты. Тарелок серебряных им, видите ли, и мягкой перины не хватало. Я честно пытался их вразумить. Но уже привыкших часто и по много тратиться людей без сурового урока голодом одной принудительной трудотерапии не перевоспитать. Не желая видеть людей, не способных ничего приумножить, и вдвое обесценивших имевшиеся у меня на руках камни, я в тот же день отцелился в небольшую гостиницу на другом конце города. Там до вечера, успокаиваясь, Продолжил культивировать самыми простыми духовными камнями, морально готовясь к извлечению еще одного камня из головы крикуна. Обойдусь без помощи ланчера. Я десятки раз видел, как он это делает. Практика — лучший учитель. Тем более я не собирался спешить и рисковать, концентрируясь на полной защите от случайного контакта с ядом.